Однако в разговоре, который, казалось, весь состоял из слов «уполномоченные по опеке», «главные казначей», «доклад», «недвижимое имущество» и «судебные пошлины», мистер Уоллс, по-видимому, одержал верх над мистером Кенджем. Закончив беседу, они вернулись к столу мистера Кендже и теперь уже стали разговаривать громко. «Так...» Весьма замечательный документ, правда, мистер Волс, промолвил мистер Кенч. Мистер Волс подтвердил весьма. И весьма важный документ, мистер Волс, проговорил мистер Кенч. Мистер Волс снова подтвердил весьма. И как вы правильно сказали, мистер Волс, когда дело будет слушаться в следующей сессии суда, Появление этого документа будет весьма интересным и неожиданным фактом, закончил мистер Кенш, глядя на опекуна с высоты своего величия. Мистер Волс, юрист менее значительный, но стремящийся к укреплению своей репутации, был польщен, что его мнение поддерживает такой авторитет. «А когда же начнется следующая сессия?» — спросил опекун, вставая после небольшой паузы, во время которой мистер Кенч бренчал деньгами в кармане, а мистер Волс пощипывал свои прыщи. — Следующая сессия, мистер Джарндис, начнется в следующем месяце, — ответил мистер Кенч. — Разумеется, мы немедленно проделаем все, что требуется в связи с этим документом и соберем относящиеся к нему свидетельские показания и, разумеется, вы получите от нас обычное уведомление о том, что дело назначено к слушанию, на которое я, разумеется, обращу не больше внимания, чем всегда. — Вы по-прежнему склонны, дорогой сэр, — сказал мистер Кенч, провожая нас через соседнюю комнату к выходу. — При всем вашем обширном уме вы по-прежнему склонны поддаваться распространенному предубеждению? Мы процветающее общество, мистер Джардис. Весьма процветающее общество. Мы живем в великой стране, мистер Джардис. Мы живем в великой стране. Наша судебная система, великая система, мистер Джардис. Неужели вы хотели бы, чтобы у великой страны была какая-то жалкая система? Полно-полно. Он говорил это стоя на верхней площадке лестницы и делая плавное движение правой рукой, словно держал в этой руке серебряную лопаточку, который накладывал цемент своих слов на здание упомянутой системы, чтобы оно простояло еще многие тысячи веков. Глава 63. Сталь и железо. Галерея Тир Джорджа сдается в наем. Весь инвентарь распродан, а сам Джордж... Живет теперь в честь Ньюолди, и когда сэр Лестер ездит верхом, сопровождает его, стараясь держаться поближе к поводьям его коня, так как всадник правит не очень твердой рукой. Но сегодня у Джорджа другие заботы. Сегодня он едет на север, в страну железа, посмотреть, что там делается. Чем дальше он едет на север, в страну железа, тем реже встречаются на его пути свежие зеленые леса, такие, как в честь Неолди, и, наконец, они исчезают совсем. Только и видишь вокруг, что угольные шахты и шлак, высокие трубы и красный кирпич, блеклую зелень, палящие огни да густые, никогда не редеющие клубы дыма. Вот по каким краям едет кавалерист, посматривая по сторонам и высматривая без устыли, не покажется ли то место, куда он едет. Наконец он въезжает в оживленный городок, который весь звенит от лязга железа, весь в огнях и дыму. Такого всадник еще не видовал, хотя сам же почернел от угольной пыли на дорогах. И вскоре останавливает коня на мосту, переброшенном через канал с черной водой, и спрашивает встречного рабочего, не слыхал ли тот про некоего Раунсуэлла? — Вы бы еще спросили, хозяин, слыхал ли я, как меня зовут, — отвечает рабочий. — Значит, его хорошо знают в этих местах, — приятель, — отвечает рабочий. — Раунсуэлла-то, но еще бы! — А где он сейчас, как вы думаете? — спрашивает кавалерист, глядя перед собой. — То есть вы хотите знать... В банке он или на заводе, или дома, — интересуется рабочий. Ха, Как видно, Раунсуэлл, такая важная шишка, — бормочет кавалерист, поглаживая себя по подбородку, — что мне, пожалуй, лучше повернуть назад. Я и сам не знаю, где я хочу его видеть. Как вы думаете, найду я мистера Раунсуэлла на заводе?» «Трудно сказать, где его найти». «Днем в эти часы вы можете застать его на заводе, если только он теперь в городе. Ведь он часто уезжает по делам. А нет, так его сына. А где его завод? Видит приезжие вон те трубы, самые высокие? Да, видит. Но так ему надо ехать прямо на них. Скоро будет поворот налево». И тут он опять увидит эти трубы за высокой кирпичной стеной, что тянется вдоль всей улицы. Это и есть завод Раунсуэла. Кавалерист благодарит за полученные сведения и медленно едет дальше, посматривая по сторонам. Назад он не поворачивает, но оставляет своего коня, которого ему очень хочется почистить собственноручно, на постоялом дворе где сейчас, по словам конюха, обедают рабочие руки Раунсуэлла. У некоторых рабочих рук Раунсуэлла сейчас обеденный перерыв, и они запомнили весь город. Они очень мускулисты и сильны, эти рабочие руки Раунсуэлла, и немножко закопчены. Кавалерист подходит к воротам в кирпичной стене, заглядывает во двор, и пораженный видит всюду, куда ни глянь, Огромное скопление железа, пережившего самые различные стадии, отлитого в самые разнообразные формы: железные полосы, клинья, листы, железные чаны, котлы, оси, колеса, зубья, рычаги, рельсы, железо гнутое, перекрученное, превращенное в детали машин странной, причудливой формы. Горы железного лома, ржавого от старости, а подальше печи, в которых железо рдеет и клокочет в полуюности, яркие фейерверки железных искр, брызжащие из-под парового молота, железо раскаленное до красна, железо раскаленное до бела, железо охлажденное до черноты. Он ощущает железный вкус и железный запах, слышит оглушительное вавилонское смешение железных звуков. — Ну и местечко! — Того и гляди, голова затрещит, — говорит кавалерист, оглядываясь кругом и отыскивая глазами контору. — А кто это идет, — хотел бы я знать. — Смахивает на меня в молодости. — Должно быть мой племянник, если верить в семейное сходство. — Ваш слуга, сэр. — К вашим услугам, сэр. Вы кого-нибудь ищете? — Простите, вы, мистер... «Раунселл младший, если не ошибаюсь?» «Да». «Я ищу вашего отца, сэр. Мне надо с ним побеседовать». Молодой человек говорит, что он пришел как раз вовремя, ибо мистер Раунселл сейчас здесь и провожает посетителя в контору к отцу. «Очень похож на меня в молодости». «Да черта похож», — думает кавалерист, следуя за ним. Водя во двор, они подходят к какому-то зданию, в одном из верхних этажей которого помещается контора. Мистер Джордж, увидав джентльмена, сидящего в конторе, густо краснеет. — А ваша фамилия? — спрашивает молодой человек. — Как доложить о вас отцу? Джордж, будучи не в силах отвязаться от мысли о железе, наобум отвечает — сталь! Так его и представляют. Но вот Джордж остается вдвоем с джентльменом, который сидит за столом, разложив перед собой счетные книги и листы бумаги, исписанные цифрами или заполненные сложными чертежами. Стены в конторе голые, окна голые, и за ними открывается вид на царство железа. По столу разбросаны какие-то железные предметы, умышленно разломанные на куски для испытания на прочность в различные периоды их службы в качестве различных орудий. Все вокруг покрыто железной пылью, а за окнами виден дым. Он поднимается густыми клубами из высоких труб и смешивается с дымом туманного вавилона других труб. — Я к вашим услугам, мистер Сталь. Говорит джентльмен, после того, как посетитель присел на потертый стул. Видите ли, мистер Раунсуэл, начинает Джордж, наклоняясь вперед, облокотившись на левое колено, и держа шляпу в руке, но тщательно избегая встречаться глазами с братом. Я предвижу, что мое посещение покажется вам скорее навязчивым, чем приятным. Когда-то я служил в драгонах и подружился с одним товарищем, который, если не ошибаюсь, был вашим братом. Насколько я знаю, у вас был брат, который причинил немалое беспокойство своей семье, убежал из дому и ничего хорошего не сделал, если не считать того, что старался не показываться на глаза родным. — А вы по-прежнему утверждаете, — говорит заводчик, изменившимся именем, — что ваша фамилия — Сталь. Кавалерист бормочет что-то невнятное и смотрит на него. Старший брат вскакивает, называет его по имени и обнимает. «Ну, брат, ты похитрее меня!» — кричит кавалерист. И слезы показываются у него на глазах. «Как живешь, старина?» «А я и помыслить не мог, что ты мне так обрадуешься!» «Как живешь, старина? Как живешь?» Они снова и снова трясут друг другу руки, обнимаются, и кавалерист все твердит, как живешь, старина. Уверяя, что и помыслить не мог, что брат ему так обрадуется. «Больше того», — говорит он в виде заключения, к полному отчету обо всем случившемся с ним до его приезда сюда, — «я вовсе и не хотел признаваться тебе, кто я такой». Я думал, что если ты снисходительно отнесешься ко всему, что я расскажу про твоего брата, я со временем решусь написать тебе письмо. Но я не удивился бы, брат, если бы вести обо мне не доставили тебе удовольствия. — Вот погоди, Джордж, мы тебе дома покажем, как мы относимся к подобным вестям, — отвечает брат. Сегодня у нас в семье торжественный день, и ты, загорелый старый солдат, приехал как раз вовремя. Мы с моим сыном Уотом порешили, что ровно через год он женится на одной хорошенькой и хорошей девушке. Ты такое не видывал за все свои странствия. Завтра она уезжает в Германию с одной из твоих племянниц, чтобы немного пополнить свое образование. Мы надумали отпраздновать это событие и ты будешь героем дня. Вначале мистер Джордж так ошеломлен этой перспективой, что жаром отказывается от подобной чести. Однако брат и племянник, а племянник он тоже твердит, что и помыслить не мог, что они ему так обрадуются, завладевают им и ведут его в нарядный дом, во всей обстановке которого заметно приятное смешение простоты, привычные для родителей, когда-то живших скромно, и роскоши, соответствующие их изменившему соположению в обществе и обеспеченности их детей. Мистер Джордж совершенно потрясен изяществом и благовоспитанностью своих родных племянниц, красотой розы своей будущей племянницы, и как во сне принимает ласковые приветствия всех этих молодых девиц. Кроме того, он болезненно смущен почтительным обращением племянника и в душе с огорчением называет себя никчемным шалопаем. Как бы то ни было, в доме сегодня большая радость, очень непринужденное общество и нескончаемое веселье. Причем мистер Джордж со свойственным ему грубоватым добродушием и выправкой отставного военного не ударил лицом в грязь а его обещание приехать на свадьбу и быть посаженным отцом у Розы вызвало всеобщее одобрение. Голова кружится у мистера Джорджа. Когда, лежа в ту ночь на самой парадной кровати в доме брата, он перебирает все это в уме, ему чудится, будто призраки его племянниц. Перед этими девицами в кисейных платьях, с отзывающимися оборками, он весь вечер испытывал благоговейный трепет, вальсирует на немецкий манер по его стеганому одеялу. На следующее утро братья запираются в комнате заводчика, и старший, со свойственной ему ясностью ума и здравым смыслом, начинает объяснять, как, по его мнению, лучше всего устроить Джорджа у него на заводе. Но младший жмет ему руку и перебивает его. — Брат! «Миллион раз благодарю тебя за более чем братский прием и миллион раз благодарю за более чем братские предложения. Но я уже решил, как мне жить дальше. Я тебе все объясню, только сначала хочу посоветоваться с тобой по одному семейному вопросу. Скажи мне...» И кавалерист, сложив руки, глядит на брата с непоколебимой твердостью. «Скажи, как убедить матушку?» — Вычеркнуть меня. — Я не совсем понимаю тебя, Джордж, — отвечает заводчик. — Я говорю, брат, как убедить матушку, чтобы она меня вычеркнула? Как-нибудь надо ее убедить. — Ты хочешь сказать, вычеркнула из своего завещания? — Ну да, вот именно. Короче говоря, — объясняет кавалерист, снова сложив руки с еще более решительным видом. Я хочу сказать, пусть она меня вычеркнет.